Семь дней Пакбанга билась в жутких судорогах. Злые корчи полностью овладели ее телом и вытворяли с ней все, что им вздумается. И как только позвоночник выдержал, ее то скручивало в комок, то выгибало дверной пружиной, казалось, хребет переломится и затылок вот-вот упрется в поясницу. Затем начинал сворачивать спиралью или вдруг распирать, будто ей запихнули во внутренности свернутую резиновую камеру, а потом принялись ее накачивать через шланг насосом. Пытка была невыносимой. Пакбанга орала, визжала, вопила, практически в голос. Потом только могла хрипеть, сипеть и задыхаться. Глаза вылезали из орбит, суставы выворачивало. Все ее тело зверски болело, словно его снаружи и изнутри продрявили тысячи тупых шипов. Не болела только голова, но в ней была тупая смертная тоска. В ней поселился такой леденящий ужас, что по сравнению с ними все физические муки были вполне терпимы. Вот уже семь дней она не могла заснуть ни на единую минуту. Я с кошмарными наваждениями. Наваждение явью, все перепутывалось, смешивалось. Хреново было, хреново было, Беширева. Проклятые легавые упрятали ее в эту психушку, опять упрятали. Но она же давала себе слово, что лучше подохнет, лучше пустит себе пулю в лоб или перегрызет собственные вены, но только не это. И все же эти гнусные фараоны подлые твари прихватили ее тогда на тропе. После перестрелки, после этого страшного видения, когда отвратительные чудовища насквозь продырявленные и истекающие кровью, карабкалась по сосне, а потом еще исчезло, будто поднялось на небеса, а хромой, спятивший прямо там, на тропе, все продолжал полизи своего огромного ручного пулемета. И его трясло, трясло, трясло! А над раскалённым стволом плавился воздух, как будто от огромного пожара. Она это видела. Она и сама выпустила в эту мерзкую тварь обе обоймы своей малышки Сюзи. Она не промахивалась ни разу. Но тварь все таки смоталась. И вот тогда-то она поплыла уже по-настоящему. Перебралась в мир грез и видельных. Слишком велика была доза. Переборщила она тогда. Иначе бы живой они её не взяли в проклятущей легавы. Они всегда являются в самое неподходящее время, ну да ничего. пока еще с ними посчитается, ей бы только оклематься, только бы отойти. Еще неделька, она знала по опыту, и она начнет выправляться, а тогда... Тогда ещё много придется сделать, Придется посчитаться кое с кем. Теперь Пак подыхать не хотела. Вот если бы сразу, тогда ништяк, тогда в кайф. А после того, что она вынесла, после недели жутких мук нет уж. Хренушки, вот теперь она будет держаться. И этим падлам в белых халатах не удастся ее угробить своей химией. Она быстро оклемается сама. а Только бы продержаться, только бы продержаться. Вчера с нее сняли смирительную рубаху, но бинты на руках все еще оставили. Эти повязки были столь крепкие и туки, что она не смогла их разодрать даже зубами. Она каталась по обитой мягкими пластинами камере, бил с головой об обшивку, да все бестолку. С таким же успехом можно было биться о пенопласт или морскую пену. трижды за эту неделю к ней являлось жуткое существо. рычало на нее, выставлял острые клыки, свиря поворощала круглыми глазами, швела пластинами на голове, тянул скрючковатыми когтистыми лапами к горлу. И всякий раз исчезала, растворялась в воздухе. Но было очень страшно. Так страшно, что судороги перехватывали горло, и она не могла даже хрипеть. Так было уверено, что если этим вонючим легашам и чокнутым докторишком в купе с раскормленными санитарами хотя бы разок явилась та тварь, они бы все благим матом разорались и разбежались из своих комнат и кабинетов. Все бы помешались, и уж никогда, никогда бы они не высунули носа из собственной задницы. этих хмыри были храбрыми только с ней. С ней с беззащитной больной. Ну и помимо глазастой твари, Пак навещали такие чудающие уродцы. Такие представлялись рожи, лапы, когти и прочее, что и не опишешь, и не перескажешь. Еще голоса. Они ее преследовали постоянно. Одни хрипели, рычали в самые уши. «Тебе, крышка! Ты сдохнешь, сука! Ты уже подыхаешь! бойся. Бейся, бейся башкой! Выпрыгивай отсюда!» А другие нашептывали изнутри. «Ничего, Пак, все обойдется». Ты только слушай нас, растворись в своих видениях, позабудь обо всем, не просыпайся, никогда не просыпайся, это и будет вечный кайф. Она боялась и тех голосов, и других, она всего боялась. И потому, когда дверь в камеру распахнулась и на пороге застыли две обрюкшие расплывшиеся фигуры в зелененьких халатиках, она вжала спиной в мягкую стену, выставила вперед обмотанные руки, чтобы хоть как-то защитить себя, захрипела, зашипела и начала плеваться в видение. «Вон! Убирайтесь вон! Сгиньте вы всех, чертовы матери!» Ее снова начала трясти, но видение не исчезли. Они приближались. «Ну что, банга прочухалась?» И голосом спросил врач, «А может быть и оборотень?» «Ну как, мозги прочистились?» Она плюнула в него, но жирный врачеватель душевно хранловку увернулся и представил другого: Это из полиции банга. Ты лучше с ним не шути, хорошо? Будь послушной девочкой, и через недельку, через недельку мы тебя выпишем». Брежешь, сука! прохрипела Пак. Другой толстяк с маленьким носиком и светленькими заплывшими глазками представился. Меня зовут Грумс. Комиссар Грумс. Я бы очень хотел задать вам пару вопросов, Пак. Она передернулась. «Сгинь, сгинь, нечесть, сгинь! Доктор мягко улыбнулся, а Грумс вполне серьезно разъяснил. Мы вам не верещимся, банга. Мы на самом деле здесь стоим. Да и вы уже почти в форме. Так что давайте-ка займемся делом. Я не буду утомлять вас. Утомлять меня! Тогда пускай этот хрен вкатит мне дозу, иначе я говорить не стану, заявила Пак, но заявил не твердо. Исключено, ответил хрен. Вот вы, суки! Я говорить с вами не буду. Все, пошли вон, выматывайтесь! Это очень серьезное дело, банга, проговорил следователь мягко. Я вам советую не упорствовать. Я же вам сказал, дадите шарнуться, тогда скажу. Нет, разговора не будет. Я тебе вкачу, банга. Вкачу! Ну-ка что другое вкачу. Ты мало корчилась? Еще хочешь? поинтересовался врачеватель. Ну хотя бы косяк забейте шмальнуть дайте! жалобно протянула она. Ну хоть затяжечку, а? Банга, ты же знаешь, что мы тебе ничего не дадим, хоть ты тут лопни. Одно могу пообещать. Я тебе сделаю инъекцию снотворного, и ты на сутки отключишься. Лады? Больше? Ничего! Продолжение было заманчиво. Так сдалась. — Лады, — просипела она. — Смотри, только не обмани меня душегуб, черт. — Не верю я, не верю я всем вам. — Как знаешь, Банга, как знаешь? — врачеватель повернул голову Грумсу. — Приступайте, комиссар, она будет послушной девочкой. Грумс огляделся рассеянно, сесть было не на что. Врачеватель, понимающе развел руками. Дескать, тут не положено. И отступил к двери, которая тоже была обита мягким пластиком. — Расскажите мне, что произошло в тот день? С самого начала и до... до того момента, когда вас увезли... Пак вздохнула. Она не могла сосредоточить взгляда на чем-то одном. Пусть даже это была фигура следователя. Глаза ее блуждали по всей камере, оно память-то у нее не отшибла. И она начала. То я не подыхал без ширево. И хромой мне дал немного. Оружие тоже он вам дал. Это ты у него, спрашивали гавай Я за себя буду говорить, ты понял? Так Банга еще не ссучивалась ни разу. Так что ты меня не зликаешь. Грумс поморял белесыми ресницами, успокаивающе помахал рукой. Ладно, банк ладно. Толкуй по делу. Меня не интересует ваша зелишка. Меня интересует только тот тип. Ты понимаешь, о ком я? Этот хмырь не наш комиссар. Я за него отвечать тоже не собираюсь. Так задумалась. Вы меня не ввязываете в эти ваши дела. Откуда мне знать, на кого он работает? Может быть, это политика, а мне не хрен шить эти школьские делишки. Я легавый не этой масти. Грум снова успокоил ее. Он знал, как себя вести с этими наркотами и шмаровозами. Он с ними третий десяток лет возился. Знал все их нравы, привычки. Нароль был шебутной, конечно, но все-таки не такой уж и страшный, как его описывали в романах. Расскажи, что он из себя представлял. И не бойся, я тебе даю слово, что толковище среди ваших из-за этого парня не будет. Тебя, банк, никто не тронет. А политику оставим политикам. Какое нам до них дело, банга, да? Нам ведь с тобой наплевать на этих яйцеголовых умников, так? Пак скривилась, ухо обмотанной рукой. Не, мы и лучше колить хромово. Он вам все расскажет. Он за стопку монет, мать родную продаст. Грунт снисходительно поотечески уставился на пак. «Твой подельник, Банга, сидит в соседней палате и пускает пузыри из носа. Он уже обгадил там все, прислуга не успевает выносить. Вон доктора!» — он кивнул на жирного врачевателя в халате. «Хотят его привязать к параше, чтобы он хоть на ней сидел. О чем говорит с безумцем, Фак? То, что хромой трехнулся, пока видел еще на тропе». Ну, это думала что старый жадный боров оклемается но видимо комиссар не врал ну хорошо слушай Эта харя бежала по тропе когда мы с храмом вылезали из щели она бежала прямо на нас но я не стрелял в него комиссар соврал лопак это все он хромой он перепугался до смерти и полил эту тварь да так можно было полить целый батальон солдатней он расстрелял все боезапасы но он ее не ууккоил комиссар я сама видела В конце концов мы все вышли целыми так что мокрого здесь нет комиссар или все-таки тот сдох потом кто поинтересовался грумс ну этот этот тварь тварь сдохла «Я ее или его не видел, Пак, поэтому я тебя и спрашиваю», — поговорил Грумс совсем ласково, по-приятельски. Фак, не надо трясти коленками, я вовсе не собираюсь лепить из тебя с храмом окружников. «Да мне вообще до тебя дела нету, Пускай с тобой доктора занимаются, понял Меня интересует только тот парень. Рост, вес, внешний вид. Что за маска на нем была?» Пак наконец заставил себя сосредоточить взгляд на следователя, на его пухлом белом лице. Это стоило ей огромных усилий. Чего ты хреновен упоришь, легавый? Какая маска? У нее была рожа, как в фильмах ужасов, или еще хуже хрень какая-то. Ты знаешь, как вот ту большой такой круглоголовой ящерицы, понял? Она была выше любого человека на голову, руки, ноги и все были с когтями. Ну ты сам подумай, не просто же такой у этого жирного убора у этого гада хромого крыша поехала. Он чокнулся со страху. А хромовую маской не напугаешь. Я бы тоже, может быть, чокнулся, но. я торчал, легаш. Видимо, это меня и спасло. А это не могло быть галлюцинацией. А вы осматривали место? Да. Ну и что? Там все выжжено. А после галлюцинации таких следов не остается. То-то, соображаешь легавый. нет ты не обижайся на меня, комиссар, но если эта тварь не сдохла и не свалилась с неба, то вы вряд ли ее поймаете. Скорее всего, она сама задаст вам шороху. Груз переминался с ноги на ногу. Опять ничего путного ему не удалось выпить. Все вокруг да около, а уцепиться не за что. Прям бесовская возня какая-то, заколдованный круг, рожа, когти, небеса. «Я тебе скажу вот что. Не лезь ему поперёк дороги, а то хуже будет. он хромой. Он набил эту тварь свинцом, как рождественского гуся набивают яблоками. Он напрочь перебил ему обе руки и вышиб глаз. Он же долбил ее из ручного пулемета и почти в упор». «И что?» «А то. Она на одних ногах, вся изодранная в клочья, обливаясь кровью, влезла по гладкому стволу и пропала». Там еще стемнело перед этим. Наверное, ее в вертолет забрал. Ну, я так понимаю. Но ты бы видел, комиссар, как она лезла. Это была не человеческая сила, не человеческая ловкость. Грумс обернулся к доктору. Я вас попрошу, пожалуйста, выйдите на минутку. Тот удивленно приподнял брови. Но все-таки вышел. Тогда Грумс подошел к совершенно гладкой, мягкой стене. Поглядите. Может быть, будет похоже? сказал он. И, утоп... И, утопив ладони в пластике, подтянул вверх свое грузное, совершенно неподъемное на вид тело. Тут же переставил ладони выше. Одну за другой, одну за другой. И оказался под самым потолком на высоте 4 метров. Затем он, не оборачиваясь, спрыгнул на пол. Мягко, бесшумно. Ну что, похоже. Когда Грумс повернулся, Пагбанговарялась на полу без чувств. Он бросился к ней, ударил по щеке, потом по другой. Банга открыл глаза. «Сгинь, сгинь, чертов отродье!» Зрала она во всю глотку неожиданно вернувшимся голосом. Врачеватель ворвался внутрь камеры с двумя санитарами. Эти правые ребята тут же прижали бьющуюся истерики женщину к полу, поглядели на врача, то, в свою очередь, поглядел на комиссара. «Ну что, будете еще беседовать?» Грумс откашлялся и оправил помявшиеся брюки и качнул головой. «Да нет, пожалуй, так все ясно».